Сантьяго 771 километра, Абанос 94 километра. Скиз и Педи Автозак. Патрик. Уже 10 дней мы с Джастином вместе круглые сутки. Так и идем мы и Тед, а чуть в стороне киногруппа. И пусть перед ней их нас ждали немалые трудности. пусть даже сломалось колесо, пусть не повезло заблудиться, пусть мы непрестанно и в прямом смысле бок о бок, наш дух на высоте. После стычки с испанской полицией Робин стал решателем. И он не просто решает проблемы и спасает нас из трудных положений, на нем еще и бесперебойная работа камер и техники. Прозвище мы придумали не по прихоти, он его заслужил, и оно ему явно нравится. На камина окрестили не только его. Тед — просто зверь. Не из-за размера, а из-за жесткой решимости, силы и воли. Мы единогласно прозвали его «Опергруппа Тед». Он один, но делает столько, что и целой команде. не под силу. Опергруппа «Тед» недавно начал звать меня Пэдди, услышав это прозвище на той неделе от Джастина. А Джастин, сколько я себя помню, был скизом. Пэдди и скиз. Вообще, в прозвищах есть нечто сильное и в то же время ласковое. За любым из них, как и за нашими, стоит история. а нам они каждый раз напоминают, с чего все началось. Джастин. Изначальным скизом еще со студенческой скамьи был мой отец, Джим. Но Патрик счел, что прозвище подходит и мне, и, пока мы росли, оно не изменилось. Вскоре так меня звали все наши друзья. А вот у Патрика семейной истории прозвищ не было. И мне пришлось работать с тем, что есть. Вот я и начал обыгрывать имя Патрик. Иные варианты отметались мгновенно. Другие задерживались на пару-тройку недель или месяцев. Проходило это примерно так. «Патриция?» «Нет». «Да еще и на грани оскорблений». «Пэдди пирожочек?» «Нет». «Патио мебель» — тьфу. «Пэдди Макзат» — с намеком на ирландскую кровь Патрика, но нет. «Пэдди Макпах» — нет по тем же причинам. «Спатцы» — вроде и близко, но как-то не так. «Пэдди Автозак» — и у нас есть победитель. Не знаю, почему она приклеилась. «Ирландцы», «Америка», «Полицейские фургоны» — Но это случилось, и я стал звать его так везде и всюду. Патрик, похоже, не возражал, и прозвище продержалось долго. «Скиз и Педди Автозак». Так нас знали годами. Но если что-то работает, это не значит, будто нет варианта лучше. Не помню точно, когда это произошло. Мы еще были в школе, Патрик только что вернулся с летнего семейного отдыха. И мы не виделись дольше обычного лимита в 24 часа. Если я верно помню, он заехал на мою аллею на велике, и я был так рад его видеть. Не знаю, что на меня нашло, но я прищурился, откинул голову и громко, резко и протяжно выкрикнул Педи! Патрик шел ко мне и вдруг склонил голову и затряс ей. Я видел, как дрожат его плечи. Он смеялся. «Вот оно! Идеальное имя, так долго от меня ускользавшее! А ведь я был так близко! И, наконец, нашел то, которое останется навсегда!» Здесь, на камина, он слышит Пэдди чаще, чем Патрик. «И будет только так!» Последние несколько дней были адом для моей спины и шеи. Желая избавить мое тело и коляску от трудного пути, мы решили проехать по асфальту параллельно камина. И, покинув обонос, вскоре уходим с тропы на мостовую. На асфальтовой дороге мимо нас тут же проносится велосипедист с криком «Бьян Камина!» и мчится, как ветер, быстрее любого, кого мы встретили до сих пор. Несколько мгновений, и проезжают еще четверо. Господи, мы посереди велогонки, и мы явно не в ней. Еще несколько минут, и вслед за теми, кто унесся вперед, несется еще человек шестьдесят. Два часа, пока солнце жарит нам в спины и напекает асфальт, поток не скудевает. Они что, по кругу гоняют? И каждый раз, завидев нас, пьян камина. Их все больше, они все громче. Но кричат радостно, и мы хоть на минуту забываем о жаре и боли в ногах. Подбадривают нас и фанаты велогонок, что столпились у обочины. Да мы и сами уже смеемся. Мы не раз пытались снова вернуться на камина, но без толку. Вот так и катим вперед гонки, держась с левой стороны. А велосипедисты проносятся справа. Тед и Патрик заводят коляску на отлоге Холм. Наверху — пара столов с навесами. Медленно, неуклонно добираемся до вершины. Один стол завален половинами бананов, а на другом — блестящие пакеты энергогеля. Волонтеры наготове раздают гонщикам и то, и то. Снять судороги и восполнить силы. Мы восходим на вершину, и добровольцы, приветствуя нас аплодисментами, набивают наши карманы гелем и половинками бананов. Гель на вкус так себе. Тед и Патрик все хлопают незнакомцев по спине и плечам. Те улыбаются, подбадривают нас, кричат на испанском. Многие обнимают меня прямо в коляске, смотрят с восхищением. Мы смеемся. Сумасшедший день. Но как же они рады нам, а ведь мы совершенно не знаем друг друга. Дорога идет плавно. Мы, наконец, оставляем белоконку выходим на ровный участок камина и продолжаем дневной путь в Эстеллу. Цели просты и ясны — прийти в город, снять жилье, помыться и поесть. Дэд и Патрик натерли на асфальте ноги и меняют пропотевшую обувь на шлепанцы. Эстелла красиво. На центральной площади весело шумит народ. Долгий день, полный трудов, закончился. Пришло время ужина, да и по бокальчику можно пропустить. Мы вот пропустили. Сидим за столом, воздухом дышим, пиво пьем. В городок подходят другие паломники, и к нам подсаживается пара немцев, с которыми мы недолго шли вместе из Памплоны. Зигги и Дитмар, братья, обоим за 60, хотят пройти лишь часть камина. Паломничество — подарок Зигги на день рождения Дитмара. Их поход скоро закончится. Мы видимся в последний раз, и хорошо, что выпало поужинать с новыми друзьями. прежде чем те вернутся домой. Хоть посмеемся вместе над тем, как нас случайно занесло в велогонку, да и над другими необычайными приключениями. Патрик. Солнце клонится на закат, городскую площадь накрывают тени. Я приношу остальным извинения и ухожу. Мне жизненно нужен душ. Возвращаюсь я посреди увлечённой беседы. Джастин поднимает голову, мы встречаемся взглядами, и он с улыбкой кричит пэ Высоко, резко, делая слоги и диезами, верхней октавы «Ре-то». И больше никто так не умеет. Невольно склоняю голову и смеюсь. Смеется и Джастин. Его радость заразительна. Когда я подхожу к столу он склоняется в коляске и хохочет сощурив глаза да может быть пэдди эскиз просто глупые имена из детства но каждый раз когда джастин зовет меня пэдди я вспоминаю о том как мы гоняли по городу на великах как играли порой на свою же голову в снежки как делили домашний арест за общие проделки да я обо всем что мы друг с другом напридумывали. Впрочем, прямо сейчас я думаю о том, как мы несколько часов тому назад очутились посреди велогонки на камина де Сантьяго. Мы стали старше на еще одно воспоминание. На историю. На опыт, объединивший нас. На авантюру.